При появлении Лехи в купе, две сидевшие там интеллигентного вида бабульки синхронно вздрогнули и торопливо засеменили в коридор. — Э, калоши старые! — пробурчал им вслед Леха, копаясь в габаритном дипломате. — Всю дорогу на меня таращатся. Спокойно отдохнуть и не дают человеку. А, гляди! — Рустам уважительно принял увесистый фолиант, оклеенный алым бархатом и крепко пахнущий эпоксидкой и нитрокраской. Латунные буквы на обложке складывались в гордые слова «ВДВ Фергана ДМБ» и придавали альбому отдаленное сходство с мемориальной доской. На первом развороте красовались вырезанные из газеты приказ министра обороны По призыве ну подразумевалось, что именно Лехи на действительную военную службу, а также портрет главнокомандующего ВДВ генерала армии Маркелова, любовно подкрашенный разноцветными фломастерами. Далее шли фотографии, при виде которых Шварценеггеру вместе со Сталлоне и остальными звездами Голливуда впору было бы удавиться от зависти и почтения. Спортсмен Леха, поднимающий штангу весом как минимум в три центнера. Парашютист Леха, отважно покидающий борт самолета. Крутой рукопашник Леха, со зверепым лицом, вырубающий одновременно троих противников в яростной схватке. Леха, торчащий из люка БМД. Леха, мужественно бредущий по грудь в какой-то грязи наверное, такое болото, со вскинутым над головой гранатометом. Свободное от фотографий пространство было щедро украшено цветочками, вспышками салюта и многочисленными афоризмами, вроде «Два солдата из Тройбата заменяют экскаватор, а солдат из ВДВ заменяют их вдвойне». «Девушка как парашют» всегда может отказать, поэтому десантник всегда должен иметь запасной. «Пьяный десантник страшнее танка!» «Сила!» — восхищенно покрутил головой Рустам. «Неужели все сам делал?» «Да не! Это мне мои молодые подарок сделали! Уважают командира!» Леха прикончил очередную бутылку, и страстно с подвыванием зевнул. — Покемарить, что ли? — Давай, Леша, отдыхай, — засобирался Рустам. — Увидимся. — Давай, братан! — благосклонно кивнул притомившийся ветеран и откинулся на подушку, не утруждаясь скинуть свои шикарные сапоги. Придя в свое купе, Рустам еще долго не мог справиться с накатывающими волнами веселья. Ну, Леха, ну, артист! И ведь нифига же не знает паразит, а уж треплятся... елки палки ну, не дай бог, у меня такие же бойцы будут. Со сдыда сгореть? Стоп! У меня бойцы такими не будут. Это что, конец твоим сомнениям, парень? «Да нет, скорее всего, далеко не конец. Ну, уже легче. Жизнь хоть какой-то смысл обретает. Делать из пацанов нормальных бойцов, а не таких вот бакланов». И проснулся утром Рустам совсем рано. Только начало голубеть небо за окном. С энтузиазмом сделал зарядку в пустом тамбуре. Покряхтывая, потянул растяжку. «Эх, расслабился все же за отпуск, теперь наверстывать придется!» Угостил проводника домашним виноградом, с удовольствием попил у него в купе зеленого чаю. За окном промелькнула малюсенькая неказистая станция Чичкова, успел прочитать Рустам. «Вот оно, возможно, место службы. Значит, и Рязань уже скоро, пора собираться». Переодевшись в форму, Рустам вышел в коридор и, нос к носу, столкнулся с ветераном Лехой. «Опаньки!» — вытаращил тот глаза. «Не пол!» Салам алейкум, Леша!» — улыбнулся Рустам. «Как здоровье?» «Ну, не себе хрена!» — начал приходить в себя, торопевший Леха. «Так ты че? тоже из десантуры?» «А чё ж молчал-то, блин?» «Да ты так рассказывал интересно, а мне и сказать-то нечего». М -м, блин, братан, ты это...» «Короче, в голову не бери, чего я тебе по пьяни натрепал». «Да ладно», — засмеялся Рустам. «Как там у тебя в альбоме написано?» «Скромность украшает человека, но не десантника». «Нормально все. Только не рассказывай никому, что из мухи в БТР на 400 метров попадаешь. У него всего 200 прицельная дальность. А реально, дай бог, на полторы сотни попасть. Так ты где? В Рязанском? В РКПУ? Ну да. Круто! Блин, была у меня мечта туда поступить. Да там, говорят, конкурс, как вовгик. Да ерунда, ничего особенного. Попробуй, если хочешь, я тебе напишу, как и что. Слушай, я вот про альбом твой спросить хочу. Как ты штангу-то поднимал? Она же как для Жаботинского. А, это? Полыхнул ушами Леха. Да фигоня это, это просто делается. Четверо штангу поднимают, один под нее подлазит, и все. Главное успеть щелкнуть, пока те из кадра выскочат. А ты штангу не уронил. Нормально. Так ты где служишь-то? В какой роте? Да на подсобном я, — закручинился Леха. Уж сколько раз в нормальную роту просился. Прапор, сука, не отпускает. Мне, говорит, нормальные свинари во как нужны. А с пулеметом по горам любой дурак бегать сумеет. Да ладно, Леш, не бери в голову. Утешил его Рустам. Служба, везде служба. Слушай, а ты мне не поможешь маленько? Давай, а чего делать? Да барахло мое в тамбур перетащить. Родители поносовались столько, что один не справлюсь. Спустя полчаса Рустам с помощью Лехи выгружал на перрон вокзала Рязань один, дары щедрой узбекской земли. Ящики с виноградом, пяти сортов персиками и грушами, нежными, как первая любовь, и мешки с орехами и сушеным урюком, и увесистые, как снаряды и благоуханные, как поцелуй Перри, Чаржовские дыни. Помахав вслед отходящему поезду, Рустам оглянулся по сторонам. Как теперь переправить всю эту груду сокровищ до такси? Ведь сопруд, только отойди на минуту и тут на перроне показался патруль во главе с командиром курсантской роты капитаном лебедевым и это был уникальный случай когда при виде патруля курсант искренне обрадовался товарищ капитан ликуя подскочил рустам к начальнику патруля и лихо козырнул курсант садыков из очередного отпуска прибыл, замечаний не имел поздравляю И сдержанно кивнул капитан. «Все нормально? Водки много везешь?» «Нет водки. Правда нет, товарищ капитан. Разрешите обратиться?» «Валяй». «Разрешите ваших патрульных задействовать, товарищ капитан. Вон только до такси, пусть помогут донести, а?» «Ну ты наглец. Какая рота?» «Девятая, товарищ капитан». «Я так и думал. Обнаглели вы в корень». Девятая рота. Где-то видано, чтобы курсанты патруль припахивали. Им патруля бояться положено. Товарищ капитан, ну пожалуйста, или пусть хоть покараулят. Я сам перетаскаю. Да сам ты до вечера мутдохаться будешь. Во, приперто. Все роту накормить решил. Ну, роту не роту, а на взвод должно хватить. Ладно, поможем. Капитан обернулся к патрульным. «Давайте, люди, выручайте спецназ». При виде груженных, как верблюды патрульных, таксист немедленно запросил двойную цену. Рустам согласился. «А куда денешься?» И сияя, принялся всучивать лебедью самую весистую дыню. «Да брось ты!» — пытался тот отказаться. «Что нам с ней делать-то? С собой таскать такой дирижабль?» «Зачем таскать, товарищ капитан? Вон там в скверике скамейка есть, так вы ее прямо сейчас на газетке. Ну, пожалуйста, товарищ капитан, со своего огорода, от чистого сердца, да?» Патрульные топтались на месте, поскуливали и облизывали капитана маляющими взглядами. «Ну, соглашайся!» «Ну, ладно!» — дрогнул, наконец, лебедь. «Колганов, забирает эту бандуру, скажи, дядя, спасибо!» «Вам спасибо большое!» И сияющий Рустам хлопнул дверцей машины. Оставался последний отрезок маршрута переправить груз от КПП училища в роту. «Доневальный дежурного позови!» Уверенным голосом скомандовал Рустам по телефону салаге-первокурснику. «Дежурный по курсант Ауринч слушает!» Послышался в трубке голос с каким-нибудь знакомым прибалтийским акцентом. «Марик!» — заорал Рустам, приплясывая на месте. «Ты вернулся?» «Вернулся. Это ты, Рустам?» «Ага, я тоже вернулся. Слушай, пришли на КП своих гневальных. У меня тут столько всего, один не дотащу». «Хорошо, Рустам». Сейчас подойдем. Положив трубку, Рустам в немом восторге лихо завинул фуражку на затылок. Ну да чего же здорово, когда люди возвращаются!